Глава 2. В первый раз я столкнулся с женщиной, которая слегка прихрамывала за два дня до этих событий. Мы встретились с ней на дороге за чертой города с его тускло освещенной, заставленной гаражами приграничной территорией, с его медицинским центром, где работал доктор Улья. Дорога была пуста. Я шагал себе пешком, а женщина проехала в джипе, военного образца, старом. возможно еще времен вьетнамской войны трафаретные маркировки на нем я не разобрал совсем выцвело. окраска зеленовато желтая заляпанная грязью и покрытая белесой пылью без крыши без двец ветровое стекло лежит на капоте но не закреплено каркасы для крепления канистр с бензином пусты ремни для коробок с инструментами праздно свисают протекторы на покрышках стерлись да нельзя двигатель молчит Запасного колеса не видно. В общем, сказать, что тачка в хорошем состоянии, было трудно. Солнце стояло высоко. Думаю, градусник показал бы больше восьмидесяти, хотя и не намного но спрятаться от солнца было некуда, и поэтому казалось, что воздух прогрелся сильнее. По спине у меня бежали капельки пота. Ветер усиливался, и поднятый им песок жалил щеки. Утром, когда я еще только проснулся, прогулка пешком в мои планы не входила. Но наши планы частенько меняются. И не всегда к лучшему. И планы этой женщины, кажется, тоже приняли нежелательный оборот. Вот здесь она резко затормозила, машина пошла юзом по выжженному солнцем асфальту, оставив на дороге в виде следа приличную часть еще сохранившейся на колесах резины. А здесь... «Джип съехал с дороги и врезался в ствол дерева». Низкорослого такого, кривого и некрасивого, на ветках которого не осталось почти ни листочка. Такое дерево вряд ли получит приз на конкурсе красоты. Это ясно как дважды два. Но вот крепким оно было, это точно. Единственное растение на многие мили в обе стороны, которое выросло выше человеческого пояса. Если бы та, что сидела за рулем, не справилась на этой дороге с управлением в любом другом месте, она попала бы разве что в заросли растущего по обе стороны кустарника, и вполне могла бы выехать задним ходом обратно. Пейзаж выглядел так, будто толпа великанов запустила под грубое зеленое одеяло свои лапищи с широко растопыренными пальцами. Как эта баба умудрилась врезаться именно в дерево, загадка. Может быть, ее ослепило яркое солнце. А может, на дорогу выскочил какой-то зверек или птичка спикировала. Вряд ли тут вмешалась другая машина, это маловероятно. Кто знает, может, у нее были неприятности, плохое настроение, и она сделала это нарочно. Но какой бы ни была причина ее аварии, сейчас решать эту проблему не время. От удара женщина врезалась грудью в рулевое колесо. Вытянутая вперед левая рука лежит на упавшем на капот ветровом стекле. Ладонь раскрыта, словно женщина молила дерево о помощи. Правая рука сложена на животе. Голова опущена, смотрит вниз, в пол у себя под ногами. Сидит совершенно неподвижно, никаких признаков кровотечения, а также повреждений. И это хорошо, но и дыхание тоже не слышно. «Надо пощупать пульс или как-то еще убедиться, что она жива». Я подошел к джипу вплотную, протянул руку к шее, медленно, осторожно, убрал в сторону волосы и нащупал сонную артерию. И вдруг женщина выпрямилась, очень быстро, и развернулась ко мне лицом. Левой рукой отбросила прочь мою руку, а правой уперла ствол мне в живот». «Секунду выждала, видно, хотела убедиться, что я не собираюсь вести себя плохо. И буду слушать ее внимательно, это было понятно». «Сделай шаг назад», — приказала она. «Но только один, не больше». Говорила твердо, но спокойно, в голосе не чувствовалось ни страха, ни сомнения. «Я повиновался. Сделал шаг назад. Правда, довольно большой». И тут я понял, почему она смотрела сквозь рулевое колесо вниз, на пол машины. Между педалью газа и туннелем карданного вала был зажат осколок зеркала. Должно быть, она нарочно обломала его так, чтобы он как раз там и поместился, и она смогла бы узнать о том, что к ней кто-то приблизился. «А где твой приятель?» — спросила она и повертела головой вправо и влево. «Тут никого больше нет», — ответил я. «Я один». Взгляд ее метнулся к зеркалу заднего вида. Оно было развернуто под таким углом, чтобы видеть всякого, кто крадется у нее за спиной. «Тебя одного послали? Ты это серьезно?» Женщина проговорила это тоном, исполненным обиды и разочарования. Она уже начинала мне нравиться. «Никто меня никуда не посылал», — ответил я. «Хватит врать!» В подкрепление своих слов она ткнула пистолетом в мою сторону. Впрочем, плевать. Один или целая команда, какая разница. Дело это не меняет. Выкладывай, где Майкл. Прямо сейчас. И не вздумай вилять, иначе прострелю тебе пузо и оставлю здесь помирать. Я бы очень хотел тебе все рассказать, сказал я и поднял руки вверх ладонями к ней. Но тут есть одна проблема. Не могу. Я не знаю, кто такой Майкл. Да ладно. Она помолчала, снова оглядываясь. «Погоди-ка, а где твоя машина?» «У меня нет машины». «Не умничай, где твой джип или мотоцикл? На чем ты сюда приехал?» «Я пришел сюда пешком». «Что за чушь собачья?» «Ты что, разве я слышала шум мотора или другого механизма?» «Ладно», — выдержав долгую паузу, сказала она. «Ты пришел пешком. Откуда и зачем?» «Сбавь обороты», — дружелюбно произнес я, чтобы она ненароком не обиделась. «Давай вместе подумаем. Я могу разложить перед тобой по полочкам весь свой день минуту за минутой, и в других обстоятельствах был бы просто счастлив сделать это. Но сейчас разве тебе интересно слушать, как я готовился к дороге? Может, лучше спросить, тот ли я человек, которого ты ждешь? У которого есть информация о Майкле?» Она ничего не ответила. «Потому что если я не тот, кто тебе нужен, и если он явится, когда я буду еще здесь, то твоя комбинация с автомобильной аварией не сработает». Она продолжала молчать. «И вообще, существует ли закон, гласящий, что по этой дороге могут ходить только те люди, на которых ты устраиваешь засаду, а всем другим передвигаться по ней запрещено?» Я заметил, как она бросила быстрый взгляд на часы. «Посмотри на меня». «Я здесь сам по себе, иду пешком, не вооружен. Разве этого ты ожидала? Разве это тебе ни о чем не говорит?» Голова ее на дюйм повернулась влево, глаза сощурились. Через мгновение и я это уловил. Какой-то звук доносился издалека. «Автомобильный двигатель работает неровно, прерывисто и тарахтит все ближе». «Время принимать решение», — сказал я. Она по-прежнему молчала, звук мотора становился все громче. «Подумай про Майкла», — продолжил я. «Лично я не знаю, где он, но если тот, кто к нам приближается, это знает, а ты будешь продолжать меня здесь удерживать, потеряешь свой шанс и уже никогда этого не узнаешь». Она все молчала, а двигатель работал еще громче. Она вдруг махнула рукой на другую сторону дороги. «Беги вон туда, быстро!» Там в десяти ярдах канава, под углом к дороге, типа русла какого-то ручья, высохшего. Спрячься там, пригни пониже голову и сиди тихо, как мышка, чтобы ни звука. Только не спугни их, не сорви мне все дело. Если сорвешь, не волнуйся, откликнулся я уже на бегу, я все понял».